Глава 2 Естественно, путь мой лежал не в корпус, а во фрактальный лес, где мне предстояло вступить во владение наследством. Для этого нужно было добраться до портала контролируемого транспортной гильдии, самой уважаемой из подобных объединений в коронных мирах. От транспортников зависит целостность миров хаоса, Разные доминионы слишком зависимы друг от друга. Некоторые целиком заняты мегапоселениями и цехами. Потеря источников продовольствия для такого мира означает быструю и мучительную смерть большей части населения. В целом, потеря порталов – кратчайший путь к новым смутным временам и распаду коронных миров, что обернется миллиардами жертв. Транспортники для нас краеугольный камень в основании мироздания. Практически каждый катаклизм, сотрясающий время от времени Айкумену, так называют всю совокупность известных нам миров, связан, той или иной мере, с нарушением работы порталов, вызван им или приводит к нему. Создание гильдии связано с войной за порталы – Более двух тысяч лет назад артерии, связывающие коронные миры, оказались в руках Ордена Открывающих Пути. В начале своего существования открывающие провозгласили амбициозную и важную для всех цель – восстановление разрушенных связей между мирами, создание новых порталов и поддержание в порядке транспортных коридоров. Высокая цель привлекла к ним много сторонников – Они нашли поддержку со стороны торгово-промышленных союзов, цехов и ремесленных гильдий. В орден стремилась молодежь из числа младших сыновей аристократических родов. И открывающие длительное время с честью несли свою миссию. По сей день можно видеть множество восстановленных или созданных ими порталов. Эти строения имеют своеобразную архитектуру и украшения в виде мозаик, иллюстрирующих ключевые эпизоды орденских мистерий. Однако, по прошествии времени, орден осознал, что выгоднее заниматься не расширением сети порталов, а их эксплуатацией. Выгоднее подмять под себя параллельный транспортный коридор и поднять цены. Это осознание быстро привело к смене приоритетов. Открывающие вместо созидания приступили к захвату существующей сети. Сначала экономическим путем, потом шантажом и неприкрытым давлением. Вскоре все независимые порталы попали под контроль Ордена. Свободными остались только транспортные артерии, принадлежащие короне. И тогда они совершили свою последнюю ошибку. Открывающие начали войну. У них были основания рассчитывать на победу. Орден стал самой богатой организацией миров хаоса. В его полиции было больше бойцов, нежели в армии. А на их стороне был эффект внезапности. Они не учли одного – На сторону короны встали практически все – аристократия, гильдии, кланы и союзы. Всем надоели грабительские тарифы и беспредел открывающих. Тем не менее война оказалась тяжелой, кровавой и продолжительной. Сменилось четыре поколения, прежде чем были разгромлены все базы врага и выкурены все очаги сопротивления. Практически сразу по окончании войны Едва не началось противостояние Короны и ее союзников. Но слава Хаусу, монарх, который властвовал в тот момент, был человеком дальновидным и более чем неглупым. Не дожидаясь оформления союза недовольных, он распорядился передать отвоеванные порталы некоему новообразованию – гильдии транспортников. деятельность которой поставил под жесточайший контроль специального выборного совета из числа разных сословий, союзов и цехов. Кроме того, ограничил свободу гильдии множеством указов и жестким уставом, создал для охраны особое подразделение гвардии и так далее и тому подобное. Обжегшись на молоке, мы во всю мощь легких дуем на воду, «Но ведь система работает». Что, собственно, и требовалось. Как я добрался до станции гильдии, в памяти у меня не сохранилось. Возможно, я о чём-то размышлял или просто осоловело наблюдал за дорогой. Или дремал. Также не могу вспомнить, как я покупал билет до места назначения – сколько это стоило и как выглядел гильдмастер, обслуживший меня. За ненадобностью память избавилась от лишней информации. Включился я, миновав портал. Во фрактальном лесу стояла зима. Зима! Это была просто идеальная, выверенная до градуса и миллиметра зима, с мягким приглушенным светом, огромными покрытыми изморосью ветвями деревьев, снежинками размером с кулак, идеально белыми сугробами. Прелесть окружающего заставили меня застыть с открытым ртом. Это было невероятно красиво. На ум пришла одна из банальнейших поговорок старинных маралите «Гармония в хаосе». Я стоял рядом со станцией портала и не мог сделать шага, не мог выбросить в урну корешок заклинания переноса, и на меня с удовольствием пялился десяток ветеранов транспортной гвардии заслуженным десятником во главе. Все в боевых шкурах. Транспортная гвардия – одно из немногих подразделений, которые заступают на дежурство в трансформе, дабы всегда быть готовыми к отражению атаки. Обычно в ней служат ветераны, которым уже тяжело нести службу в постоянных походах, обремененные семьей и болячками, но более чем опытные и боеспособные. Десятник лукаво улыбнулся, посмотрел на мой курсантский мундир и отдал ритуальное приветствие. Я сбросил оцепенение и ответил ему четким салютом. «Для того, чтобы увидеть улыбку бойца в трансформе, нужно родиться хаоситом. Только теперь я понимаю, сколь жутко для чужого выглядит наша боевая шкура. Оживший кошмар или воплощение зла? Выбирайте на вкус». Возможно, в отдалённых мирах представление о силах зла сформировалось случайным отрядом гвардейцев, проводивших боевую операцию на его просторах. Людям и не только. Трудно понять, что хаоситы с их устрашающим обличьем вовсе не зло. Нам чужда эта концепция. Но я снова отвлёкся от повествования. «Мне удалось быстро добраться до дома земельного кадастра и зарегистрироваться как новый владелец охотничьего домика деда. Там же я оплатил налог на недвижимость и заполнил распоряжение на автоматическое взимание налогов со своего счёта в дальнейшем. Чиновник короны объяснил мне, где можно нанять скакуна и как быстрее добраться до своего нового владения». До него было недалеко. Я, любуясь красотами природы, добрался часа за три, хотя мог сделать это гораздо быстрее. Всё-таки такой красивой местности и именно в зимнем сверкающем наряде я не видел. Добравшись, активировал заклинание принятия и перевёл охранные чары на себя. Домик мне понравился сразу – Он заметно уступал в размерах моему фамильному гнезду, но был удивительно пропорционален, хорошо вписывался в окружающий его лес, и, судя по дорожкам следов, которые я разглядел на подступах, охота здесь была неплохой. Впрочем, в тот момент мне было не до развлечений. Нужно было разобрать дедов архив, и меня снова охватило горькое чувство. «Его нет. Я больше не смогу посоветоваться с ним и вряд ли увижу его еще». «Мы редко позволяем себе беспокоить дух усопших с помощью разнообразных магических техник. Это не запрещено, но не принято. Умершим нелегко общаться с живыми. Некоторых это сильно угнетает, а бывает даже приводит в ярость». а кто-то уходит на перерождение, и дела старого мира его уже абсолютно не волнуют. Изнутри мое наследство показалось мне более обширным, нежели снаружи. Нижний этаж здания, сложенный из дикого камня, солидно вдавался в склон холма, у подножия которого расположился дом. В принципе, внутри я не обнаружил ничего неожиданного. Зная характер и склонности деда, можно было ожидать, что обстановка будет удобной и функциональной, без особой роскоши. В цокольном этаже под землей были защищенные магией от порчи склад продуктов, тренировочный зал и оружейная комната, или арсенал. Когда в оружейке лежат десятки однотипных мечей на стеллажах, пожалуй, это уже арсенал. Знакомясь с помещениями дома, Я, не открывая дверь, мог догадаться, что на ней находится. На первом этаже кухня, подсобные помещения, пара комнат для отдыха и зал. На втором апартаменты хозяина, кабинет, библиотека и гостевые комнаты. Все было почти знакомо. Единственное, что меня удивило, размеры. Я представлял домик раза четыре меньше. Трудно было понять, зачем столь большое и уединенное пристанище понадобилось деду и что мне делать с ним. Но на первый вопрос могли дать ответ записки деда, а второй разрешится когда-нибудь и как-нибудь. В конце концов, после казарм проще привыкнуть к апартаментам, нежели наоборот. Кабинет, находящийся рядом с апартаментами хозяина и библиотекой, должен был таить в себе массу загадок. Карты старых компаний, мемуары, о которых дед говорил, но никогда не показывал, архивы, наверняка, и самое интересное, артефакты и трофеи. Меня тянуло засунуть в него нос даже больше, чем в арсенал. Корпус и учебные операции несколько умерили мою мальчишескую страсть ко всему стреляющему, колющему и режущему. Экономия своё и ваше время, не стану описывать кабинет подробно. Хотя большую часть из трех дней, проведённых в охотничьем домике, я просидел в нём, копаясь в записках деда, его архиве, и перебирая безделушки, найденные в многочисленных ящиках и шкафах. Как я и предполагал, трофеев и просто замысловатых вещей, цель и предназначение которых я не мог понять, было немало. Некоторые безделушки несли на себе явный отпечаток заклинаний и обладали столь мощной магической аурой, что даже моих невеликих способностей оказалось достаточно для её обнаружения. В записках, дневниках и набросках рапортов, на основе которых дед писал мемуары, я вычитал много забавных и интересных эпизодов старых компаний. В принципе, будь я хлюпиком склонным к ремеслу литератора, архивов хватило бы не на один десяток добротных томов. Однако литературное поприще меня не влекло. Меня влекла с детской силой гвардия хаоса и сильно беспокоила описанная дедом перспектива, наставник сопляков, служба в канцелярии или войскотехи. Ну и наемничество. Странное занятие для хаосита – отправиться в дикие внешние миры и продавать свой меч туземным князькам. Практически все основное свое время я искал в записях некий совет, или не совет, намек, пожалуй, надежду. Надежду выполнить свое предназначение, стать воином, истинным воином хаоса. Но не находил. Последнюю ночь моего пребывания во фрактальном лесу я долго лежал на диване в кабинете, Перебираться в спальню не стал. И размышлял о том, как обмануть судьбу и гены. Безусловно, нужно стать номером первым на курсе. И тогда они точно не смогут отправить меня в канцелярию или деткам сопли вытирать. А не выйдет, может попробовать утехов. Кстати, точно известно, трансформа – тренируемое умение. С трудом, но его можно развивать. А наемники? Возможно, они не все такие, как те оборвыши, с которыми я встретился на лохья.